Перевоплощение. Бенарас (другое его название Варанаси) один из самых древних городов Индии. Нам говорили, что здесь сохранились строения, насчитывающие несколько тысяч лет. Этот город знаменит также тем, что на его окраине в Сарнате Будда произнес первую проповедь, получив при этом озарение в соседнем Бодхгайе. А еще Бенарас место, где С древних времен совершалась кремация покойников на берегу священного Ганга, и сейчас уйти в Самадхи, в данном контексте сжечь тело, именно в Бенарасе, и развеять пепел в Ганг, считается с точки зрения правоверного индуиста наиболее благоприятным телесным актом для развоплощенной души. Место кремации — набережная в самом центре многомиллионного мегаполиса. Покойника приносят родственники и близкие на бамбуковых носилках. Он в белых одеждах, с наглухо запеленатой головой, разукрашенный фольгой и множеством разноцветных лент. Похоронная процессия очень спокойная и серьезная, не слышно ни плача, ни скорбных причитаний. Погребальное сооружение из поленьев подготовлено заранее, труп кладут на него. Затем несколько человек, напевая тихие мантры, совершают круговой обход покойника и зажигают дрова. Мы не присутствовали до конца неприятной кремации, говорят, процесс продолжается очень долго, пять-шесть часов. Затем часть сожженных останков торжественно спускают в воды Ганга, остальные могут быть развеяны над Гималаями или в другом месте. Все религии мира утверждают загробное существование души. Но нигде оно не изучено так подробно, как в Индии. Традицию очень спокойных проводов в мир иной индусы объясняют тем, что в развоплощенном состоянии душа очень ранима. Всякие грубые звуки, будто плач близкого человека или звуки оркестра, больно бьют по оголенным, лишившимся тела нервам. Поскольку многие уходят из тела, индус никогда не скажет из жизни, в коматозном состоянии существуют множество молитв и мантр, которые позволяют процесс выделения души из тела совершить как можно быстрее. Буддийские ламы в дополнение к молитвам надавливают на сонную артерию. Считается, что душа выходит через горловой центр вишудку, и такого рода массаж способствует убыстрению ее выхода. православной традиции тоже принято говорить об умершем, «испустил дух». Все же коматозное состояние у многих умерших, по поверьям индусов, продолжается до самой кремации, и лишь внезапное соприкосновение с огнем костра пробуждает душу к новому ее состоянию, отчего нередкий случай, когда тонкое тело выделяется из плотного в обожженном состоянии. Но что делать? Индия – Страна с жарким климатом, трупы разлагаются здесь быстро, поэтому очень часто приходится хоронить на другой день после смерти. Все же кремация, говорили индусы во всех отношениях, лучше, чем захоронение в земле, потому душа, что попавшая в коматозном состоянии под землю и не успевшая выделиться из физического тела, особенно душа неверующего человека, может оказаться в ужасном психологическом состоянии. Снимать кремацию в Бенарсе запрещено, однако всюду снуют мальчишки, продающие открытки на набережной с горящими погребальными кострами. Я присутствовал на таких церемониях не однажды, и каждый раз переживал необычное ощущение, похожее на касание паутиной лица, причем эти касания, связанные с появлением мысли, скажем так, не всегда приятно. Худенькая Татьяна Комиссарова, служащая Владивостокской таможни, не выдержала и сказала мне: "Не могу, разрешите мне выйти". Я взглянул на страдальческое лицо Татьяны. Найдешь дорогу к Автобусу? Найду. Это был не первый в моих поездках в Индию случай, когда женщины наших экспедиций отказывались присутствовать на погребальной церемонии, а они объясняли, что испытывали очень тягостное состояние. Как объясняют такие состояния брахмины Индии? Здесь бытует поверие, похожее на наше славянское, о посмертном блуждании души возле покинутого физического тела, а потом в родных местах. Девять, сорок дней и год, хотя сроки несколько другие. Считается, что душа, подобно ракете, отстрелив первую ступень, тело. Какое-то время кружит около него, а когда оно сгорит еще некоторое время, сохраняет инерционное тяготение к месту кремации. Потеряв плотную оболочку, душа испытывает дискомфорт, порой страдания. Эти чувства в разной степени могут передаваться находящимся вблизи воплощенным людям, особенно если люди тонкие, чувствительные. Поскольку в Бенаруссе сжигают за день по меньшей мере десяток тел покойников. Можно представить, сколько развоплощенных душ может одновременно находиться на маленьком пятачке кремации и касаться присутствующих. Касания эти подобны паутине, так объясняют ситуацию Брамины. Пандиты Индии и ее священные книги сообщили мне множество тонкостей развоплощения человеческого духа и его нового воплощения. Было сказано, что бытующая в Европе со времен древних греков идея метампсихоза очень интересна. приблизительно, а часто его вовсе неверно трактует проблему реинкарнации. Душа, заключающая в себе дух, тоже смертна. Выделившись из тонкого тела, она продолжает вечный процесс своего обновления и роста. Даже на Земле душа одного и того же человека на разных этапах своего развития разная. Пробыв определенное время, сотни, а то и тысячи лет в тонком мире, она в конце концов тоже распадается перед новым воплощением. В новое воплощение входит индивидуальный дух человека, баболочки своего причинного тела. Причины — это те главные мотивы и побуждения, которыми руководствовался человек перед своей физической смертью. Известно, что все религии содержат в себе ядро этики, говоря, что праведное поведение ведет в рай, нечестивое — в ад. Индия не отрицает существования того и другого, но решительно отказывается признать, что рай и ад. создаварены Богом как вечные институты для развоплощенных душ, соответственно их нравственному качеству. Не мог благой Творец создать вечную тюрьму для людей, так же как и вечный санаторий. А ведь чи ад является комплексом негативных мыслей, чувств и поступков человека, обволакивающим его душу наподобие кокона. Такой же кокон представляет из себя рай. Дэва Чан, но он соткан из мыслей радости, благополучия, душевного комфорта. Рай и ад существуют как в плотном, так и в тонком состояниях, то есть и в земной жизни, и в загробной. И там, и здесь это временное состояние. Самые высокие духи Земли не подвержены райско-адским притяжениям. Они ведут работу после развоплощения в тех сферах Земли или тонкого мира, куда их командирует Шамбала для помощи людям. Подобные действия. Взгляд индусов, возможно, дополнительно объясняет христианский сюжет сошествия Иисуса Христа ват. Цель эволюции. Мы были углем обжигающим, залой кострища, неживой, и динозавром всем мешающим и всем помощницей травой, громадным тигром со близубом, святым отшельником в скиту. Свирелью нежной, гунном грубым, Поднявшим меч на красоту, Смиренным сеятелем хлеба, Душою вросшим в свой посев, Певцом, чье сердце жаждет небо, И мы рождались этим всем, Чтоб, все вместив и все изведав, Вблизи, вдали, вверху, вглуби Все увенчать в себе победой, Все поглощающей любви. Восток и Запад Часто цитируемые слова Киплинга о неслиянности Востока и Запада, кажется, опровергаются сегодня в Индии на каждом шагу. Приметы западной цивилизации, глубоко проникшей в жизнь индусов, сикхов, мусульман, буддистов, слишком очевидны. Если же брать проблему шире, то целый ряд восточных государств освоили технократические достижения Запада и столь успешно, что начинают даже наступать на пятки своим учителям. И все-таки Киплинг, как всякий гениальный человек во многом остается прав. Линия водораздела, проходящая между Западом и Востоком с одной стороны, ясна, с другой неуловима. Если попробовать провести ее по принципу «динамичный Запад, сонный Восток», как это порой делают, то даже беглый взгляд на Японию, Тайвань, Гонконг, на ту же Индию покажет. зыбкость, условность такой линии, а страны, исповедующие ислам, какая уж там сонность. Также не удастся разделить восток и запад по принципу развивающийся первый и загнивающий второй на том основании, что восточные страны сохранили живые религии, а запад не сохранил. В Индии гнилственные процессы в религиях идут не в меньшей степени, чем, скажем, в Швеции. В Швеции церкви пусты. Быть религиозным значит прослыть ретроградом или мизантропом. В Индии нет ни религиозных людей, зато дух коммерции и стяжательства глубоко проник в церковные институты. В то же время процессы взаимопроникновения культур захватили сегодня весь мир. В Дахармасале, например, не редко встретить европейца в малиновом буддийском одеянии. Книги Карнеги популярные на Западе. Это буддизм, приспособленный для максимального извлечения прибыли в бизнесе. Компьютерами в Индии широко пользуются не только деловые люди, но и монахи. И все же европейская леди, приезжая в Индию, охотно сбрасывает джинсы, чтобы переодеться в пенджаби или сари. Но я почти не видел женщин Индии в джинсах. Их вообще не увидишь среди обслужки в ресторанах, гостиницах, магазинах. хотя где-нибудь на стройке или на дорожных работах встречаешь стройную юную красавицу в саре с корзиной песка или кирпичей на голове. Но это опять-таки периферии традиций и обычаев, а душа, дух Востока и Запада, как они взаимодействуют? Я пишу эти строги после известных взрывов в Нью-Йорке, которые, как говорят многие, переменили картину мира. Но переменили ли? Да Америка заметалась, усомнилась в своем си могуществе, стала искать новых друзей и союзников, в том числе в странах Ислама. Уж не с таким высокомерием настаивать на создании Про, ищет помощников, понимая, что никакая Про не защитит Америку от фанатиков. Но шахиды Усамы Бен Ладена готовы пожертвовать собой, чтобы атаковать врага Аллаха, а Марпейхи Буша станут ли при необходимости камикадзе? По центральному телевидению из Москвы шла передача "Времена", посвященная трагедии в Нью-Йорке. Ведущий программы задал вопрос дочери бывшего министра экономики Ясина: в чем она видит причину совершенного злодеяния? Та ответила: это вековой спор между бедными и богатыми. Богатые люди бывают обычно культурными и не злыми, а бедные, наоборот, они завидуют богатым. Сидевший рядом с дамой известной нашей стране светский идеолог ислама бросил на соседку короткий презрительный взгляд и заметил микрофон, подставленный ведущему. Бен Ладен миллионер. Он мог бы надеть маску вашей доброты и жить в гораздо более комфортных условиях, чем те, которые создал вам ваш папа. Но он выбрал борьбу, борьбу за свои идеи. Средства массовой информации объясняют противостояние, существующее в мире еще одной причиной – географической разницей между богатым севером и бедным югом. Есть и более глубокие размышления на сей счет. Александр Солженицын в беседе с американскими студентами на лужайке перед Белым домом, в ту пору, когда он еще жил в США, заметил, что Запад разжирел, утратил мужество и способность к выживанию, которое до сих пор при всех изъянах. Цивилизации сохранил Восток. Давно замечено, что современный Запад, в особенности Соединенные Штаты, очень напоминают древний Рим и его закатные сумеречные поры: та же изнеженность, желание воевать чужими руками, те же извращения и даже физическая деградация. Администрация американского президента обнародовала программу по спасению нации от ожирения. Правда, в отличие от позднего имперского Рима, Вашингтон управляет страной еще твердой демократической в кавычках рукой, но что будет, если под ударами внутренних террористов или стихийных бедствий рухнет современная денежно-рыночная система, на которой покоятся современная власть в Америке? Предусмотреть можно все, даже стихийные бедствия, но откуда взяться силе духа, чтобы оценить сегодняшнюю ситуацию в мире? Не нужно заглядывать слишком далеко в историю. Из стран Востока в Западные страны идет массовая миграция дешевой рабочей силы, обеспечивающей нужды бундесбюргеров на самых тяжелых и грязных работах. Мигранты, привыкшие выживать в тяжких условиях, naturalизуются и начинают потихоньку вытеснять изнеженных аборигенов также из престижных профессий. Происходит то, о чем еще в XVIII веке сказал одинумный француз: лестница общества содрогается от скрипа лакированных сапог, спускающихся вниз, и от стука деревянных башмаков сабо, поднимающихся вверх.